4. Серый не спал. Едва зайдя в амбар, Барт увидел на помосте с сеном отблески светящегося шара и тонкие стройки сизового дыма. Он вскарабкался по лестнице и обнаружил наверху целую походную лабораторию. Мак одновременно что-то кипятил в маленькой железной посудинке с узким горлышком помешивал дурно пахнущую кашицу на плоской тарелке и время от времени взбалтывал в узкой склянке бурую пузырящуюся жидкость. «Ого-го! Ну и развели вы тут, господин!» восхищенно прошептал Барт, отмахиваясь от струйки едкого дыма. «Принес!» не поднимая головы, осведомился маг. Барт поставил перед собой лукошка. Серый, взглянув на добычу юноши, покачал головой. Выбрав из вороха помятых мухоморов парочку с красными шляпками, быстро порезал их на ломтики и бросил в ту посудину, где у него кипятился отвар. «Чего так долго? Я уж думал, ты заблудился!» «Скажете тоже!» — фыркнул Барт во все глаза, наблюдая за приготовлением зелья. Насколько он понял по валяющимся рядом пустым флаконом, те растворы, что Серый выудил из своей сумки, он смешал и теперь прогоняет через перегонный куб. Местная севуха служит одним из ингредиентов зелья, точнее основой. Параллельно готовится отвар из мухоморов и каких-то тонких светлых кореньев. Долго вам еще? Если бы ты не шастал так долго за грибами, давно бы уже закончил, огрызнулся маг. Я надеюсь, болеголов еще не выварился окончательно, иначе вся работа на смарку. Барт почесал в затылке. А если вы того отравитесь этими вашими мухоморами, «Чего мне потом делать-то?» «Ты, я смотрю, жуткий оптимист, Бартоломью. Не бойся. Отвар я готовлю на всякий случай, может и не понадобится». «А зачем он?» «Стимулятор». «Чего?» Маг вздохнул. «Слыхал когда-нибудь про сыновей медведя с островов Скельда?» «Ммм, это которые с голыми задницами по снегу бегают, с топорами каменными?» Это которые, нажравшись отвара из мухоморов, одним ударом такого вот топора конного рыцаря валят, вместе с лошадью. «Впечатляет. И вы также хотите?» Мак хрипло рассмеялся. «Ну да, если вдруг мне попадется конный рыцарь, хочу быть наготове. Ну и вообще, если понадобится, решительные действия». «А второе зелье?» «Заживляющее и кровотворное». «Рана, может, и не затянется, но хоть потерю крови компенсирую». А -а, ну да, ну да», — покивал Барт, сделав вид, что все понял. Он все больше убеждался, что серый далеко не простой тип. Говорит вон как по ученому. Дальше он наблюдал молча, растянувшись на сене и подложив под голову свернутую попону. Тело гудело от усталости, но сон не шел. К постоянным воспоминаниям о Валимире прибавились еще и думы, а дурнушки из таверны. «Советую тебе поспать, Бартоломью», взглянув на него мимоходом, сказал Серый. «Разлеживаться не будем, выдвинемся прямо на рассвете. Только запасемся свежей провизией». «Ага, если только эти проглоты все не сожрали. Охранники обозные. Они, похоже, все гуляют. Свет в таверне еще горел, когда я вернулся». К «Утру должны угомониться. В любом случае, старайся не привлекать лишнего внимания». Да уж, знакомиться поближе с этими головорезами не очень-то хочется. Не охранники, а бандиты настоящие. Серый хмыкнул. Так это и есть бандиты. Чего? Ты как вчера родился. Ты чем занимался там у себя в Валимире? Помогал дяде вести дела в лавке. Чем торговал? Всем понемногу. Бакалея в основном. Мыло, крупы, соль, овощи. Лавочник, стало быть. Барт почему-то обиделся не лавочник я просто воспитывался у дяди помогал ему а в пустошах выходит раньше не доводилось бывать нет я сроду не выезжал из валимира ясно маг принялся осторожно сцеживать отвар и стигли во флакон через небольшую складную воронку так что напомнил барт про бандитов здесь в пустошах каждый сам за себя это тебе надо уяснить сразу Ну, хорошо, кивнул Барт, хотя не совсем понял, куда серый клонит. Валор, конечно, в последние годы здорово обезопасил тракты. Патрули, сторожевые посты на крупных постоялых дворах. Но по сути, со времен разлома любой торговец, идущий с караваном от города к городу, делает это на свой страх и риск. Это-то я знаю. Здесь нет хозяев, а стало быть, и законов никаких нет. Почему же? Закон есть, самый древний, кто сильнее, тот и прав. Видел знак ворона на повозке каравана? И что? Освальд Таннер по прозвищу Ворон, главарь одной из самых крупных шаек в окрестностях, промышляет по всему валимирскому тракту. Но грабить обозы это не его уровень. Он просто взимает ренту за проезд, а за отдельную плату дает нескольких своих молодцов в сопровождение. Это обеспечивает торговцам защиту от залетных бандитов. С людьми Ворона никто не связывается. Все довольны. И торговцы, и местные патрули, с которыми Ворон делится частью барышей. И сам Ворон. Он ведь вроде как и не бандит вовсе, а вполне уважаемый человек. У него большой особняк в Дрезенбурге. Да, дела. А если кто-нибудь из купцов не захочет платить или брать для охраны этих его бандитов, я бы вот не взял. Ты жрут они явно не за свой счет? Ну, тогда те же самые ребята, что сегодня предлагали свои услуги по охране, завтра перегородят тебе дорогу и предложат вывернуть карманы. Выбор на самом деле невелик. К тому же, люди ворона действительно лучшая защита, которую здесь можно получить. А есть от кого защищать? У вас что там, в Валемире, про бандитов вообще не слыхивали? «Как твоему дядюшке вообще дела удается вести?» «Полно лиходеев-то, особенно в порту, но стражи же кругом в городе». «Ну, а по дороге?» «Индюк, то есть дядя Донателло, по суше товара почти не доставляет, у него небольшое каботажное судно, возит грузы вдоль побережья, из Тиелата, из Мэренборга. Там бояться некого. Однажды, правда, сунулся какой-то залетный тхаец, но дяде тогда удалось, сбросив часть груза, добраться до зоны видимости маринбургского форта, а там патруль навстречу выдвинулся. Так дядя потом всему кварталу уши прожужжал этой героической историей. Понятно. Ну, тут в пустошах все сложнее. Серый закупил флакон и начал, наконец, сворачивать свою импровизированную лабораторию. Часть причиндалов, в том числе посудину, в которой кипятил отвар, отставил в сторону. Видно, чтобы остыли. Остальное же спрятал в свою бездонную торбу. Отвар из мухоморов в пузатом флаконе, похожем на грушу, приторочил к портупее. Второе зелье выпил тут же залпом, торопливо заживав булкой. Замер, уронив подбородок на грудь, будто прислушиваясь к происходящему в желудке. — Все в порядке, господин? — осторожно окликнул его Барт. — Да, да, — отрывисто ответил маг и выпрямился. Взяв вторую попону, он последовал примеру юноши и растянулся на сине. Щелкнул пальцами, и магический шар негромко хлопнул, распадаясь на мелкие, быстро гаснущие искры. Через мгновение стало темно, как в погребе. Барт долго ворочался, шурша сеном. Заметно холодало. Юноша свернулся клубком, подоткнул попону со всех сторон, так что из этого кокона торчала только голова. Постепенно согрелся. Серый лежал недалеко, на расстоянии вытянутой руки. Его не было видно в темноте, но слышно было отчетливо. Маг тоже ворочался и временами шипел от боли. «Господин!» Маг не отозвался. «Может быть, это он во сне так?» «Господин!» «Господин!» «Да, Бартоломию! «Рана болит?» «Зверски!» «Может, зелье какое-нибудь есть?» «Зелье тут не поможет!» «Из-за магии?» Да! После долгой паузы отозвался Серый. Барт помолчал. Отчего-то вспомнился рыбак, которого он полоснул по руке там, в вольбо. Выходит, это он на всю жизнь метку оставил. «Не пойму я никак про эти ваши клинки», — пробурчал он. «Чего ты не поймешь?» «Для чего они? Ну, я понимаю, если бы отравленные были, чтобы враг от малейшей царапины помер. А тут мало того, что не заживающая рана, так еще и болит все время». Серый невесело хмыкнул. Но это вполне в духе арранов. Уж они-то знают, как заставить человека страдать. То есть это вроде пытки? Не совсем. Кельтары, например, наносят такие раны самим себе. Это источник их силы. Вся их магия на этом держится. Кельтары? Вроде нашего с тобой приятеля Сандро. Барт вспомнил жуткую обугленную рожу черного мага, и ему захотелось укрыться с головой. «Он... вы его убили?» Серый долго не отвечал. «Я убивал его уже дважды», наконец негромко произнес он. «По крайней мере, я так думал. Поэтому на этот раз даже не буду обольщаться». «Но кто он? Почему он так вас ненавидит?» «Это взаимно, сынок, уж поверь». «Ну так все-таки...» Ты задаешь слишком много вопросов, как я погляжу. Мне с детства это твердят, вздохнул Барт. Серый только усмехнулся. Они долго молчали, но Барт так и не смог заснуть. Впрочем, и Серый явно не спал. Постоянно ворочался, глухо стонал. Видно, боль и правда была нешуточная. Господи, но ну объясните хотя бы про тот кинжал, который я нашел у Черного, и про остальные вещи. Нашел? Ну, украл неохотно признался Барт. «Я же вам рассказывал по дороге сюда». «Так что с кинжалом? Он тоже заколдованный?» Серый вздохнул. «Давай так, я расскажу тебе про твои трофеи, а ты заткнешься. И никаких вопросов до самого Дрезенборга». «Идет». «Что-то ты быстро согласился». Барт обиженно засопел. «Если не хотите чего рассказывать, я же вас не неволю, но жуть как интересно». Ладно, заснуть я пока все равно не могу. Спрашивай. Кинжал. Эти клинки называются некталусы. Не боевое оружие, ритуальное. Обычно небольшие крисы с волнистым лезвием, вроде того, что я у тебя забрал. Тот переросток, что был у Сандро, редкая штука. Не слышал про такие. Видимо, он раздобыл его совсем недавно. Либо клинок изготовили недавно. Серый надолго замолчал. Бартоломью нетерпеливо рзал под попоной, но поторопить его не решился. «Впрочем, нет, вряд ли», — наконец продолжил маг. «После разлома не осталось никого, кто умел бы работать с Игнисом». «Как вообще можно управлять красной порчей? Я глазам своим не поверил, когда увидел все это. Кинжал, бляхи эти серебряные, кольцо с шипом». «Это не совсем тот Игнис, который мы знаем. Он не из разлома». Это чистый, первозданный гниз из самого Заорума. Араны добывали его специально для своих артефактов. То есть, араны действительно существовали? А что ты вообще знаешь об аранах? Ну, у меня была книга про архипелаг. Там говорилось, что араны — это боги, которым поклонялись местные дикари. И что, возможно, они и правда жили когда-то на островах, но потом вымерли. Вранье в этой твоей книге а что правда серый опять надолго замолчал ворочался в сене пытаясь устроиться поудобнее потом приложился к бутылке с самогоном сделал несколько больших булькающих глотков потом долго откашливался так что дальше то господин насчет кинжала ах да нектаусы используются для нанесения ритуальных ран не глубоких но обширных они называются раскары Для жизни не опасны, зато очень болезненные. Сама рана сверху может и затянуться со временем, но при малейшем напряжении снова вскрывается. И боль остается. На месяцы. На годы. Последние слова прозвучали особенно мрачно. Видимо, серый был не в восторге от своей участи. А зачем это все? Вы же сказали, что тот черный и сам себе такие раны наносил. Не он. Такие, как он. Самому-то ему без надобности. У него и так ожог на пол тела. Наверняка и без раскаров достаточно мучается. Зачем это ему? Из этого он черпает свою силу. Из темной энергии, порождаемой страданиями, болью, гневом. Уж чего-чего, этого добра всегда в избытке. Да уж, что ж мне делать теперь с этим кинжалом? Начнем с того, что он вообще не должен был попадать тебе в руки. поэтому. Я у тебя его выкуплю. Скажем, за сто лир. Я думаю, он стоит не меньше тысячи. Серый, несмотря на боль в боку, рассмеялся. А еще говоришь, что не лавочник. Ну, что с того? Деньги мне нужны. Зачем? Тебе и так сложновато будет выжить в пустошах. А если при этом у тебя еще и деньги появятся, быстро станешь чьей-нибудь добычей. Ничего, я смогу за себя постоять. — Серьезно? — Вы мне зубы-то не заговаривайте господин, — разозлился Барт. — Сколько дадите за кинжал? — Сказал же сотню, учитывая, что он и так у меня, это хорошая цена. Барт крякнул от досады. — Ну хорошо, а бляхи эти? Ну, что я вам дорогой показывал? — Ора! Печати! Опасности не представляют, можешь таскать с собой. — А их за сколько купите? — Мне они ни к чему. «А Пендру. «А вот эта штука точно пусть пока побудет у меня», задумчиво произнес Серый. «Она опасная?» «Не знаю. Никогда не видел таких». «А сколько за нее дадите?» Серый снова промолчал, будто не слышит. Барт расстроенно замолчал. «Это что же получается? Он столько натерпелся из-за этих проклятых штук. Харек Дабер за них и вовсе жизнь отдал. А в итоге Навару сотня лир...» Может, мне другого покупателя попробовать поискать? Скажем, в Дрезенбурге? Ага, советую жрецов Араноса поспрашивать. Издеваетесь? Обиделся Барт. Впрочем, а чего он ждал от этого проходимца? Поначалу-то Барт обрадовался встрече с Серым. Без него он бы и не выбрался из Вальбо. Но что делать дальше? Пока что вариант один. Помочь раненому добраться до Дрезенбурга. Может, все-таки отблагодарить достойно? Хотя, по всему, он не особенно ты щедр». «Господин», — снова позвал он. Серый протяжно вздохнул. «Ну чего тебе еще? Раз уж нам путешествовать вместе, кто вы? Тот черный, кажется, назвал вас пилигримом, но что-то вы не очень похожи на паломника к святым местам». «Я просто странник, которому нужно в Дрезенбург. Это все, что тебе нужно знать». В таком случае и я просто странник, — проворчал Барт. Скрытность серого начала его раздражать. И то верно, пустошек не задают лишних вопросов. Ну, хотя бы как мне вас величать-то? Меня зовут Леонард. А фамилия? Спи уже, Бартоломью.